От соседнего бульдога. Бубу сообщили, что она стала тёткой. Теперь у нее было шесть племянников и племянниц, которые появились на свет на чердаке конюшни в Подлеби. И только хрюки писем не получал. Прощёнка это очень расстраивало. Он чуть не плакал от обиды. И когда доктор собрался на берег в Хрюки увязался за ним. На следующий день ласточки пожаловались, что письма очень тяжелые. Доктор посмотрел на конверты. Все они были для Хрюки. 10 толстых, при десятых восемь. Просёлок радостно видом уселся в углу и стал открывать их одно за другим. 10 писем для одного хрюки. В это показалось подозрительным, он подкрался к поросёнку, заглянул через плечо. «В верт лежала банановая кожура. Кто тебе прислал банановую кожуру, удивился Воскале? Я сам послал ее себе, улыбнулся в ответ поросёнок. Почему вы должны получать письма? А я нет. Получать письма очень приятно. Если мне никто не пишет, я буду писать сам себе. К тому же это вкусно. И он сунул банановую кожуру в рот. Глава вторая. Горлопан. Затем наступил великий день в истории почты. В Фантипо прилетел знаменитый лондонский воробей по имени Горлопан. Доктор Жатко, когда в влетел воробей и зачирикал, "Привет, господин доктор, вот мы и встретились снова. Что новенького в этом старом мире? Говорят, что вы подались в почтмейстеры. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что вам из в голову такое?" Горлопан был особой птицей. Даже если бы вы увидели его впервые, и то сразу бы догадались, что он всю жизнь провел на улицах большого города. А его крикиние больше всего походило на голос наглого лондонского сорванца. Всем своим поведением он отличался от других птиц. Проворный был одной из самых У умных и смелых ласточек, но в его глазах читалась благородная деревенская наивность. Тогда как дьячески хитрый взгляд Гажлопана говорил напрямую: «Вы собрались меня одурачить? Дудки, дудки, со мной этот номер не пройдет. Я настоящее дитя Лондона, и скоро сам одурачу вас". Ах, это ты! Обрадовался воробью, День долету наконец. А, милости прошу, Как летелось! Кстати, ты уже завтракал, и доктор отщипнул несколько крошек от булочки. Воробей мгновенно склевал крошки и даже не поблагодарил, он не привык принимать пищу из человеческих рук, он её добывал, и все, что он находил, было его по праву. «Летелось неплохо, чирикнул горлапан. Бывает и хуже. Ну и жара тут у вас, ну и жара. Под таким солнцем можно и живьем зажариться, а домик у себя от что надо, да еще на воде. Узнав, что прилетел горлопан, сбежались все звери, чтобы поздороваться с ним и послушать новости из Падлевы. Как поживает старая лошадь в конюшне, спросил доктор Дулиттл. А, жалуется на ревматизм. Ответил горлопан. — "А что тут удивительного? Она уже давно ниже ребенок. Но если учесть её возраст, то старая кляча неплохо держится. По-моему, она уже выжила из ума. Я и в в голову послать вам в подарок чайную розу. Напротив конюшни как раз растёл куст". Но я ей ответил: "Ты принимаешь меня за ломовую лошадь?" Представляете, я, почтенный воробей, лечу над Атлантическим океаном, с чайной розой в клюве. Все встречные подумали бы, что я полетел на свидание, это в моем то возрасте. Пощадинец, горлопан, замолчи, расхохотался доктор Дулиттл. Когда я слушаю тебя, ты начинаешь тосковать в родине. я тоже